11. Отец Джон Беттертон семенил рядом с ним по коридору, через переднюю дверь на улицу и, обогнув с южной стороны дом, в сторону коттеджей. Он пытался подстроить свои маленькие шажки к размашистым шагам Делглиша, словно послушный ребёнок, и прятал руки под чёрный плащ. Священник больше смущался, нежели был встревожен. И Делглише стало интересно, как он отреагирует на беседу. По опыту Командер знал, что люди, предыдущие встречи которых с полицией заканчивались арестом, впоследствии в их присутствии всегда испытывали дискомфорт. Он боялся, что из-за суда и последующего за ним заключения, чудовищно травматического опыта, отец Беттертон не сможет выдержать допрос. Кейт рассказала, как он отреагировал, когда снимали отпечатки пальцев стоически контролировал отвращение. С другой стороны, несколько потенциальных подозреваемых восприняли эту формальную процедуру определения личности довольно радостно. Но не отец Джон. Его, казалось, меньше всех волновали и убийство, и смерть сестры. Он неизменно сохранял на лице одно и то же озадаченное выражение принятия жизни, как человек, который вынужден сносить повороты судьбы, а не распоряжаться ею. В комнате для допросов он устроился на краешке стула, всем видом показывая, что не ожидает сурового испытания. «Отец», — начал Делглиш, — «вы упаковывали вещи Рональда Тривза, чтобы вернуть их отцу». И тут лёгкое смущение сменилось заметным приступом вины. «Эй, кошмар, похоже, я наделал глупостей. Вы же, наверное, хотите спросить про плащ». «Вы отсылали его обратно?» «Нет-нет, боюсь, не отсылал. Довольно сложно всё объяснить». Он всё ещё был скорее смущён, чем испуган, и бросил взгляд на Кейт. «Не могли бы вы позвать другого офицера, инспектора Таррента? Мне так было бы легче, понимаете? Ситуация довольно неловкая». В иных условиях Делглиш ответил бы на такую просьбу отказом но необычные обстоятельства заставили его пойти священнику навстречу. «Инспектор Мискин — офицер полиции», — сказал он, и привыкла к секретам неприличного характера. «Но если вам так будет проще...» «Да-да, действительно, если можно. Знаю, с моей стороны это глупо, но так действительно будет проще». Доглиш кивнул и Кейт выскользнула из комнаты. Наверху Пирс работал за компьютером. «Отец Беттертон хочет сказать что-то неподобающее для моих целомудренных женских ушек», — сказала она. «Босс, зовёт тебя. Похоже, плащ Тривза не отсылали отцу. В таком случае, почему, чёрт возьми, нам не сказали об этом раньше? Они вообще головой думают?» «Думают», — ответил Пирс. «Просто не так, как полицейские» и не так, как все остальные нормальные люди, которых я встречала прежде. Вот бы сейчас хорошего злодея старой закваски». Пирс освободил ей место и спустился в комнату для допросов. «Так что именно произошло, отец?» — спросил Делглиш. «Отец Себастьян, наверное, вам сказал, что попросил меня упаковать одежду». Он считал, ну, ладно, мы считали, что будет нечестно просить об этом кого-нибудь из персонала. Ведь вещи тех, кто ушёл в мир, но и слишком личные, и разбирать их не самое приятное занятие. Я пошёл в комнату Кронольду и всё собрал. Одежды там было немного. У нас принято, что студенты берут с собой только то, что необходимо. Я сложил вещи, но Когда сворачивал плащ, то заметил... Он замешкался, а потом пробормотал. Заметил, что на внутренней стороне есть пятно. «Какое пятно, отец?» Он явно лежал на плаще и занимался любовью. «Там было пятно спермы?» — спросил Пирс. «Да-да, вот именно. и Довольно большое. Я не стал отсылать плащ его отцу в таком виде. Рональду бы это не понравилось, и я знал, ну, все мы знали, что сэр Элоретт не хотел, чтобы сын учился в святом Ансельме, не хотел, чтобы тот стал священником. И если бы он увидел плащ, то у колледжа могли бы возникнуть неприятности». «Вы говорите про сексуальный скандал?» Да, что-то вроде этого. А какой позор для бедного Рональда. Он бы этого не хотел. Я не очень понимал, что делаю, но посчитал, что отсылать плащ в таком виде неправильно. А почему вы не попытались отмыть пятно? Н ну, я думал об этом, но это было не так-то просто. Боялся, что сестра заметит, как я его выношу, и спросит, что я делаю. К тому же я не очень умею стирать, и, конечно, я не хотел, чтобы меня застали за этим делом. Квартирка у нас крохотная, и секретов друг от друга почти нет, и я отложил эту проблему. Знаю, глупо, но нужно было собрать пакет для шофера Сэлла Элреда, и я подумал, что с плащом разберусь позже». «Была еще одна проблема. Я не хотел, чтобы об этом узнали. Не хотел, чтобы рассказали отцу Себастину. Понимаете, я знал, знал женщину, с которой он занимался любовью». «Так это была женщина?» — уточнил Пирс. «Да, женщина. Я знаю, что могу сообщить вам это в конфиденциальном порядке». «Если это не имеет отношения к убийству архидиакона, — сказал Делглиш, — то больше никому знать не обязательно. Попробую облегчить вам задачу. Это была Карен Сёртис?» На лице отца Беттертона появилось облегчение. «Да, она. Боюсь, что Карен. Понимаете, я увлекаюсь птицами, наблюдаю за ними. Вот в биноклих и приметил». Они были вместе, там, в папоротнике. Я, естественно, никому не сказал. Отец Себастьян такое вряд ли простил бы. И ещё ведь Эрик Сёртис, он хороший человек, нашёл своё место здесь с нами и своими свиньями. Так всё хорошо устроилось, и я не собирался ничего рушить. И мне это не казалось чем-то ужасным. Если они любили друг друга... Если были счастливы вместе... Хотя я, конечно, не знаю, что там было между ними. Я вообще ничего об этом не знаю. Но ведь подумайте, мы часто миримся с жестокостью, с гордыней и эгоизмом. Так вот, на этом фоне мне не казалось, что Рональд сделал что-то уж совсем ужасное. Знаете, он был здесь не сильно счастлив, почему-то не прижился. И дома, мне кажется, ему приходилось несладко И, может, ему нужен был кто-то, кто проявил бы к нему симпатию и доброту. Хотя чужие жизни всегда кажутся такими загадочными. И не нам судить. Мы обязаны жалеть и понимать и мёртвых, и живых. Поэтому я помолился и решил не вмешиваться. Только вот пришлось разбираться с этим плащом. «Отец...» «Нам нужно срочно его найти», — сказал Делглиш. «Что вы с ним сделали?» «Я его поплотнее скрутил и сунул в дальний угол шкафа. Знаю, звучит глупо, но тогда мне показалось, что это выход. Спешки вроде не было, но шли дни, становилось всё труднее. А потом, в ту субботу, я понял, что тянуть больше нельзя. Подождал, пока сестра выйдет на прогулку». Взял платок и намочил горячей водой, хорошенько намылил и довольно удачно почистил плащ. Полотенцем вытер его насухо и подержал еще перед газовым камином. Потом я решил, что лучше всего отрезать ярлычок с именем, чтобы не напоминать людям о смерти Рональда. А потом я спустился и повесил плащ в раздевалке на крючок, чтобы если кто-то из студентов забудет свой плащ, он смог бы воспользоваться этим. Я решил потом объяснить отцу Себастину, что не отослал плащ вместе с другой одеждой, не вдаваясь в подробности, сказать, что повесил его в раздевалку. Он бы подумал, что я просто проявил небрежность и забыл про плащ. Я и вправду считал, что это лучший выход. По собственному опыту Делглиш знал, что нельзя торопить свидетеля, так можно накликать беду. Он умудрился подавить в себе нетерпение и спокойно спросил. «Так где сейчас этот плащ? А разве он не на крючке? А на самом правом. Я его туда повесил в субботу перед повещерием. Разве он не там? Я не мог проверить, да и не хотел, не подумайте ничего. Вы же закрыли дверь в раздевалку». «Когда именно вы его повесили?» Прямо перед повечерием, я же объяснил. Я одним из первых пришёл в церковь. Нас было очень мало, ведь так много студентов разъехалось, а плащи висели в ряд. Я их, конечно, не считал, а просто повесил плащ Рональда, как и сказал, на последний крючок. Отец, а вы сами надевали этот плащ хоть на минутку? Нет, что вы, озадаченно уставился на командора отец Беттертон. Я бы не стал. У нас есть свои плащи, чёрные. Мне незачем было бы надевать плащ Рональда. А студенты обычно носят свои собственные плащи. Или они, так сказать, общие? Плащ каждого свой. Пожалуй, иногда их могут перепутать, но не той ночью. Студенты надевают плащи лишь самыми морозными зимами. Ведь по Северной галерее идти до церкви совсем немного и Рональд никому не стал бы одалживать свой плащ. Он очень переживал за свои вещи. «А почему вы не рассказали мне об этом раньше?» — поинтересовался Делглиш. «Так вы не спрашивали?» — всё так же озадаченно смотрел на командора священник. «А вам не пришло в голову, когда мы проверяли все плащи и одежду на кровь, что нам надо бы знать, всё ли на месте?» нет «Не пришло», — просто ответил отец Джон. «И он же был на месте. Он висел на крючке в раздевалке рядом с другими плащами». делгли ждал. Лёгкое смущение отца Джона сменилось дискомфортом. Он переводил взгляд с Делглиша на пирса, но не нашёл поддержки ни у одного из них. «Я не думал о деталях вашего расследования», — сказал он. Чем вы занимаетесь или что это значит? Мне не хотелось, и казалось, это и не мое дело. Мне задавали вопросы, и я честно на них отвечал». И Делглишу пришлось признать, что священник абсолютно реабилитирован. С чего бы отцу Джона знать, что плащ — существенная деталь? Кто-то более сведущий в правилах полицейского делопроизводства, более любопытный или заинтересованный, мог бы добровольно поделиться информацией, даже не ожидая, что она окажется сильно полезна. Но отцу Джону это было несвойственно, и даже если бы ему пришло в голову об этом рассказать, ему наверняка важнее было защитить трогательную тайну Рональда Тривза». простить сокрушенно добавил он, — «Я вам всё спутал. Это важно!» И что мог на это ответить Делглиш? «Нам важно знать точное время, когда вы повесили плащ на последний крючок», — сказал он. «Вы уверены, что это произошло незадолго до повещерия?» «Да, уверен. Было где-то девять-пятнадцать. Обычно на повещерии я прихожу в церковь одним из первых». Я собирался сказать отцу Себастину про плащ после службы, но он куда-то убежал, и не получилось. А на следующее утро, когда мы все услышали про убийство, это уже стало таким неважным». «Спасибо за помощь, отец», — сказал Делглиш. «То, что вы рассказали, очень важно. Но еще важнее никому больше об этом не говорить». «Буду признателен, если о нашем разговоре никто не узнает». «Даже отец Себастьян?» «Никто. Когда расследование завершится, вы будете вольны рассказать отцу Себастьину все, что пожелаете. А сейчас нужно, чтобы никто не узнал, что плащ Рональда Тривза находится где-то в колледже». «В смысле? Где-то в колледже?» «Священник бесхитростно взглянул на командора». «А разве он не висит на крючке?» «Там его нет, отец», — ответил Делглиш, — «но мы его найдём». Он вежливо проводил к двери отца Беттертона, который вдруг стал похож на сбитого с толку обеспокоенного старика. Но на выходе священник собрался с силами и обернулся, чтобы сказать кое-что напоследок. «Я, естественно, не произнесу ни слова о нашем разговоре, Вы меня об этом попросили, и я не стану. А могу ли я попросить вас не говорить никому об отношениях Рональда Тривза с Карен? «Если это имеет отношение к смерти архидиакона Крамптона», — объяснил Делглиш, — «то всё выйдет наружу». «С убийством всегда так, отец. Когда человека лишают жизни для секретов, места практически не остаётся». Но эта информация будет обнародована только если это будет необходимо и когда будет необходимо. Делглиш еще раз повторил отцу Джону, как важно молчать про плащ, и отпустил. Были свои плюсы в том, чтобы иметь дело со священниками и студентами святого Ансельма. Например, абсолютную уверенность, что они сдержат данное обещание».